В запретный плод я вернулась чуть за полночь. Внизу у ступени стоял Жан-Клод. Он прислонился к стене абсолютно неподвижно. Если он дышал, это было незаметно. Ветер развивал кружева его сорочки. Черный локон вился по гладкой белизне щеки. «Вы пахнете чужой кровью, мой аппетит!» Я ему мило улыбнулась. «Ничьей из тех, кого вы знаете!» Его голос прозвучал тихо и низко, полный спокойной ярости. Он коснулся моей кожи, как холодный ветер. «Вы ездили убивать вампиров, мой маленький аниматор?» «Нет», — ответила я внезапно охрипшим голосом. Я еще не слышала от него такого тона. «Вас называют истребительница. вы это знаете?» «Да». «Он ничего не сделал, чтобы меня напугать». Но ничто в этот момент не заставило бы меня пройти мимо него. С тем же успехом дверь могла бы быть заложена кирпичом. «И сколько у вас на счету?» Не нравился мне этот разговор. Он не вел никуда, куда бы мне хотелось. Я знала одного мастера вампиров, который ложь чуял обонянием. Мне было непонятно настроение Жан-Клода, но я не собиралась ему лгать. Четырнадцать. «И вы называете нас убийцами?» Я только смотрела на него, не понимая, что он хочет этим сказать. По ступеням сошел вампир Бат. Он перевел взгляд Жан-Клода на меня и занял свое место в дверях, скрестив руки на груди. «Хорошо отдохнул? – спросил его Жан-Клод. «Да, хозяин, спасибо». Мастер вампиров улыбнулся. «Я тебе уже говорил, Бат, не называй меня хозяином». «Да, э, Жан-Клод». Вампир засмеялся своим чудесным, почти ощутимым на ощупь смехом. — Пойдемте внутрь, Анита. Там теплее. На улице было больше двадцати шести, и я не понимала, к чему он клонит. Я вообще не понимала, о чем мы с ним говорили. Жан-кот поднялся по ступенькам. Я смотрела ему вслед и стояла у дверей, и входить мне не хотелось. Что-то было подозрительно, а что я не знала. «Ходите?» — спросил Бат. «Вы же не пойдете внутрь и не попросите Монику и рыжую женщину с ней выйти ко мне?» Он улыбнулся, сверкнув куками. Признак недавно умершего. Они выставляют клыки, где надо и где не надо. Любят пугать. «Не имею права оставить пост. У меня всего лишь был перерыв». Примерно такого ответа я и ждала. Он снова усмехнулся. Я вошла в полумрак клуба. Приемщица-святынь ждала меня ухода. Я отдала ей крест, она мне квитанцию. Нельзя сказать, чтобы честный обмен. Жан-Клода видно не было. Кэтрин стояла на сцене. Она была неподвижна, глаза расширены. На лице ее было то открытое ранимое выражение, которое бывает у спящего, как на лице ребенка. Длинные медные волосы блестели в свете ламп. Глубокий транс я могу узнать с первого взгляда. Кэтрин. Выдохнула я ее имя и бросилась к ней. Моника сидела за нашим столом и смотрела на меня. На лице ее была ужасная понимающая улыбка. Я была уже рядом со сценой, когда за спиной Кэтрин появился вампир. Он не вышел из-за занавеса. Он просто, черт бы его драл, появился. Впервые я поняла, как люди должны это воспринимать, как волшебство. Вампир смотрел на меня. Волосы у него были, золотой шелк. Кожа – злоновая кость. Глаза – бездонные озера. Я закрыла глаза и затрясла головой. Этого не может быть. Таких красивых не бывает. Голос его после лица показался совершенно ординарным. Но это была команда. «Позовите ее». Я открыла глаза и увидела, что весь зал смотрит на меня. Посмотрев на пустое лицо Кэтрин, я уже знала. что будет, но попыталась как невежественный клиент. «Кэтрин, Кэтрин, ты меня слышишь?» Она не шевельнулась, лишь два заметно было ее дыхание. «Она была жива, но надолго ли?» Вампир погрузил ее в глубокий транс. Это значило, что он в любой момент может ее позвать, и она придет. С этого момента ее жизнь принадлежит ему, как только она ему понадобится. «Кэтрин, прошу тебя!» «Я ничего не могла сделать. Вред уже был причинен. Проклятие. Нельзя было мне ее здесь оставлять. Нельзя!» Вампир коснулся ее плеча. Она заморгала, осмотрелась в удивлении и испуге. Нервно засмеялась. «Что случилось?» Вампир поднял ее руку к своим губам. «Вы под моей властью, моя прекрасная дама!» Она снова рассмеялась, не зная, что он говорит чистую правду. Он отвел ее к краю сцены, и два официанта помогли ей сесть в кресло. «У меня голова кружится», — пожаловалась она. «Ты была великолепна», — потрепала ее по руке Моника. «А что я делала? Я тебе потом расскажу. Представление еще не кончилось. Я уже знала, что я в опасности. Вампир на сцене смотрел на меня. Я кожей ощущала вес этого взгляда. Его сила, воля, личность, чтобы оно не было, ломилась в меня». Мурашки ползли по коже рук. — Я обри, — сказал вампир. — Скажите мне свое имя. У меня сразу пересохло во рту. Но имя — это не важно. Он его мог и так знать. Анита. — Анита, как мило! У меня подогнулись колени, уронив меня в кресло. Моника смотрела на меня огромными и жадными от предвосхищения глазами. — Идите сюда, Анита. Поднимитесь ко мне на сцену. Голос у него не был так хорош, как у Жан-Клода. Просто не был, и все тут. В нем не было той текстуры, но разум за ним был таким, какого мне не приходилось ощущать. Он был древним, ужасно древним. От силы этого разума у меня ныли кости. «Идите!» Я только трясла головой, и больше ничего не могла. Ни слух, ни настоящих мыслей. Но я знала, что не могу подняться из кресла. Если я поднимусь к нему, то подпаду под его власть, как только что Кэтрин. Блузка у меня на спине пропиталась потом. Идите же, ну! Я стояла и не могла вспомнить, как встала. Господи, помоги мне! Нет! Впилась я ногтями в ладонь. Разорвалась себе кожу и радовалась боли. Я снова могла дышать. Его разум отхлынул, как отходит назад волна прибоя. У меня в голове осталась легкость и пустота. Я прислонилась к столу, и около меня оказался официант-вампир. «Не сопротивляйтесь! Если будете сопротивляться, он разгнивается!» Я его оттолкнула. «Если я не буду сопротивляться, он мною завладеет!» Официант выглядел почти человеком, один из новоумерших. На лице его было выражение, и этим выражением был страх. Я обратилась к тому, кто стоял на сцене. «Я выйду на сцену, если не будете меня заставлять!» Моника ахнула. Я не отреагировала. Все это не важно, только выдержать первые несколько мгновений. Тогда идите как хотите, сказал вампир. Я отступила от стола и обнаружила, что могу стоять без опоры, очков в мою пользу, и даже могу говорить. Два очка. Я смотрела на твердый полированный пол. Думать только о том, как переставлять ноги, и все будет хорошо. В поле зрения вплыла первая ступенька в сцене. Я подняла глаза. Обри стоял в центре сцены. Он не пытался меня звать. И стоял совершенно неподвижно, как будто его вообще не было. Ужасающее ничто. И его неподвижность ощущалась у меня в голове пульсом. Я подумала, что он мог бы стоять вот так на виду, и я бы его не видела, если бы он сам не захотел. «Идите сюда», — прозвучал голос у меня в голове. «Иди ко мне». Я попыталась отступить и не смогла. Пульс сколотился в горле. Не давал дышать. Я задыхалась. Я стояла, и сила его разума вихрилась вокруг меня. «Не сопротивляйся!» — крикнул его голос у меня в голове. Кто-то беззвучно кричал. И этот кто-то была я. Если я сдамся, это будет так просто, как утонуть, когда устал бороться. Тихая смерть. Нет. Нет. Нет. Мой голос прозвучал и странно для меня самой. «Как?» — спросил он. И не скрыл удивления. «Нет», — повторила я и посмотрела на него. Я встретилась с ним глазами, за которыми был вес всех этих столетий. То, что делало меня аниматором, давало мне возможность поднимать мертвых, было сейчас со мной. Я встретила его взгляд и не шелохнулась. Тонкая медленная улыбка раздвинула его губы. «Тогда я к тебе приду. Прошу вас, не надо». Я не могла отступить. Его разум держал меня, как бархатная сталь. Единственное, что я могла... Не идти вперед, не побежать ему навстречу. Он остановился, когда наши тела почти соприкоснулись. Глаза его были сплошь карие, бездонные, бесконечные. Я отвернулась от его лица. «От тебя пахнет страхом, Анита!» Его холодная рука прошла по краю моей щеки. Я затряслась, не могла остановиться. Его пальцы мягко скользили по волнам моих волос. «Как можешь ты держаться против меня так стойко?» Его дыхание у меня на лице было теплым, как шок. Оно скользило по моей шее, теплое, близкое. Он сделал глубокий прерывистый вдох. Голод его пульсировал на моей коже. Его жажда сводила меня судорогой. Он зашипел на зрителей, и они пискнули от ужаса. «Он сейчас это сделает!» Лепляющий волной адреналина накатил ужас. Я оттолкнулась от него, упала на сцену и поползла на четвереньках. Рука охватила мою талию подняла меня в воздух. Я завопила, отбиваясь назад локтем. Он во что-то стукнулся, и я слышала, как вампир ахнул. Но рука стала только тверже, и тверже, и тверже, раздавливая меня. Я рванула рукав. Материя с треском поддалась. Вампир бросил меня на спину, нагнулся надо мной. Лицо его дергалось от голода. Губы отъехали назад, обнажив клыки. Кто-то из официантов попытался подняться на сцену. Вампир зашипел на него, брызгая слюной себе на подбородок. Ничего человеческого в нем не осталось. Он навалился на меня ослепляющей волной голода. Я приставила к его сердцу серебряный нож. По груди его побежала струйка крови. Он зарычал, лязгая клыками, как пес на цепи. Я вскрикнула. Ужас разорвал чары его власти. Остался только страх. Он рванулся ко мне, натыкаясь на стрию ножа. Кровь закапала у меня по пальцам и рукаву блузки. его кровь. Вдруг возник Жан-Клод. «Обри, отпусти ее!» Вампир заревел глубоким горловым звуком. Рев зверя. «Уберите его от меня, или я его убью!» Мой голос срывался на писк от страха, как у девчонки. Вампир подпятился, полосуя клыками собственные губы. «Уберите его!» Жан-Клод мягко заговорил по-французски. «Хоть я и не понимала слов...» Голос был мягкий, успокаивающий, как бархат. Жан-Клод наклонился, продолжая тихо говорить. Вампир зарычал и махнул рукой, схватив Жан-Клода за запястье. Он нахнул, и это было похоже на боль. Убить его? Успею я всадить нож раньше, чем он перервет мне горло. Насколько он быстр? Казалось, мысль у меня работает неимоверно быстро. Как будто в моем распоряжении было все время мира, чтобы решать и действовать. Вес вампира на моих ногах стал тяжелее. Голос его прозвучал хрипло, но спокойно. «Можно мне теперь встать?» Лицо его снова стало человеческим, приятным, красивым, но эта иллюзия больше не работала. Я видела его без маски, и это зрелище останется со мной навсегда. «Вставайте, медленно!» Он улыбнулся тонкой самоуверенной улыбкой и поднялся с меня медленно, как человек. жан махнул ему рукой, и он отошел к занавесу. «Вы не пострадали, мальпетит!» Я посмотрела на окровавленный нож и помотала головой. «Не знаю. Этого не должно было случиться». Он помог мне сесть, и я ему не мешала. Зал затих. Публика понимала, что что-то случилось непредвиденное. Они увидели правду под чарующей маской, и много было в зале бледных перепуганных лиц. Правый рукав у меня повис оторванный. «Пожалуйста, спрячьте нож», — попросил Жан-Клод. Я посмотрела на него, впервые глядя в его глаза, и не чувствуя ничего, ничего, кроме пустоты. «Мое слово чести, что вы покинете этот дом в целости и сохранности. Спрячьте нож». Только с третьей попытки я вложила нож в ножны. Так у меня руки дрожали. Жан-Клод улыбнулся мне крепко сжатыми губами. «Теперь мы сойдем с этой сцены». сказал он. Он поддерживал меня, помогая стоять. Если бы его рука не подхватила меня, я бы упала. Он крепко держал меня за левую руку, и его кружева оттерлись в мою кожу. Вовсе они не были мягкими. Вторую руку Жан-Клот протянул ковре. Я попыталась вырваться, и он шепнул. «Не бойтесь! Я вас защищу! Клянусь вам!» Я поверила, сама не знаю почему. Может быть, потому, что больше верить было некому. Он вывел меня и Обри на сцену и его бархатный голос накрыл толпу. «Мы надеемся, вам понравилась наша маленькая мелодрама. Очень реалистично, не правда ли?» Публика беспокойно заерзала. На лицах ясно читался страх. Он улыбнулся в зал и отпустил руку Обри. Расстегнул мой рукав и закатал его, обнажив шрам от ожога. Темное пятно креста выделялось на коже. Публика молчала, все еще не понимая. Жан-Клод отодвинул кружева у себя на груди, показав собственный крестообразный ожог. Момент ошеломленного молчания. И потом грохот аплодисментов по всему залу. Вопли, крики, свистки. Они подумали, что я вампир. И все это инсценировка. Я смотрела на лицо Жан-Клода и наши одинаковые шрамы. Его грудь, моя рука. Рука Жанкода потянула меня вниз в поклоне. Аплодисменты стали наконец стихать, и Жан-Клод шепнул. «Нам надо поговорить, Анита. Жизнь вашей подруги Кэтрин зависит от ваших действий». Я посмотрела ему в глаза. «Я убила тех тварей, что оставили мне этот шрам». Он широко улыбнулся, показав только кончики клыков. «Какое замечательное совпадение!» «Я тоже».